Двадцать девятая глава Дан отстраняется и встает с дивана. идет к окну, открывает его и, закурив, о чем то размышляет, пока я молча за ним наблюдаю. «Для начала нужно съездить на обследование, подтвердить беременность и узнать, что с твоей головой. Затем уже говорить с Леоном». Наконец произносит он. Я пока выясню, в каком он состоянии, на какой стадии реабилитации, когда планирует возвращаться. По телефону, конечно, такие темы обсуждать не хотелось бы, но с глазу на глаз в ближайшее время поговорить вам, вероятно, не удастся. Хотя времени теперь полно. Срок у тебя небольшой, правильно я понимаю? Ты меня не слышал? Я всерьез думаю об аборте, но прежде чем принять это решение, надо обсудить его с Леоном. Аборт? Демианис не согласится, хмыкает Дан. «Сначала обследуем твою голову, послушаем заключение врача, а потом...» «Обследование? Моя голова? Ты действительно считаешь, что это сейчас самое важное?» Слова Ярошевича вызывают у меня новый всплеск гнева. «Да, я считаю, что твое здоровье сейчас самое важное. Нам нужно быть уверенными, что хотя бы одно под контролем...» пытается успокоить Дан. Двое коллег на сотню этих квадратных метров – перебор. Проблема не во мне и не в моем здоровье, а в том, что беременность не вовремя. Я понимаю, что ты чувствуешь, Саша. Поверь, я обеспокоен не меньше. Леон наверняка воспримет так же. Но надо смотреть шире и мыслить логически. Все трудности временные. Продолжает Дан серьезно. Для решения любой проблемы нужно действовать поэтапно. И первый шаг. Это обследование. Хотя определение проблема, спорно, это все-таки ребенок. Его голос становится твердым. Между нами повисает напряженная пауза. Ирошевич давит на меня взглядом. Черт с тобой! Соглашаюсь, ощущая, как усталость накатывает волной. Поехали на это обследование, но только потому, что другого выхода нет, а потом ты отвезешь меня к Домианису. Хочу лично сказать ему обо всем и увидеть его реакцию. Возможно, ехать никуда и не придётся. Леон, скорее всего, захочет вернуться после таких новостей. Но проще вам от этого не станет. Я сегодня здесь останусь, с тобой. Выглядишь ты и вправду плохо. К тому же громкие заявления об аборте делаешь. Не хватало еще, чтобы глупостей каких-нибудь натворила. В твоей комнате есть ванна? Это здесь при чем? Мало ли. Вдруг захочешь посидеть в горячей воде? Зачем? Не понимаю я. Обнадёживает, что не знаешь. Про аборт мысли выкинь. Не будет его, поняла? Причем здесь горячая ванна? Повторяю. А ты погугли. Беру телефон, захожу в интернет, и глаза лезут на лоб. Я не знала о таком способе избавиться от собственного ребенка. Не гуманнее ли пойти к врачу? «Откуда такие познания? Были прецеденты?» Спрашиваю настороженно. «Возможно». Дан кому-то звонит и договаривается, что завтра привезет девушку на обследование, и нужно все сделать быстро. После чего подходит ко мне. Есть один немаловажный нюанс. Не знаю, в курсе ты или нет, но у Леона наследственная болезнь. «Чуть-чуть слышала. Тогда расскажу подробнее». Леона семье никогда не думал. Да и зачем это, если его уникальность в другом? Это я про мозги Аниса. У Мии проблем нет, однако надо наблюдаться. Как будет с твоим ребенком, непонятно. Риск двойной, учитывая, что и у тебя со здоровьем неладно. А значит, это новые переживания для Леона и осложнения для его сердца. Держать руку на пульсе буду лично, поняла? Поняла. Я поднимаюсь с дивана, собираясь пойти поспать. Информации много, мыслей много, чувств много. Не справляюсь ни физически, ни морально. Голова раскалывается, меня тошнит. Хочется как-то облегчить свое состояние, но не знаю, как. Мне бы уверенность дана. «Ты куда?» — интересуется он, и в его голосе опять слышна мягкость. «Отдохнуть мне нехорошо». «Утром поедем к врачу», — напоминает Ярошевич. «Ничего ему не отвечаю и ухожу в детскую, где обычно спала с Мией. Я очень скучаю по малышке и часто о ней думаю. Не могу пока поверить, впрочем, как и принять, что у самой скоро будет ребенок, Хотя, может, и не будет. Я как будто борюсь с этим фактом. А все из-за Леона и неопределенности в наших отношениях». Или проблема вовсе не в Домианисе, а во мне. Но от чего то уверена, не будь у нас с ним проблем, я бы сейчас так не сомневалась. Принимаю лекарства и ложусь в кровать. Засыпаю сразу, но ночью просыпаюсь. Снова тошнит, и самочувствие отвратительное. Под утро я даже не пытаюсь закрыть глаза, просто пялюсь в потолок. Дан приходит в начале восьмого. Пора, нас ждут на обследование. Мы собираемся и отправляемся в больницу. всю дорогу молчу, глядя в окно. Меня снова одолевают сомнения. Безусловно, обследование правильный шаг, но не получается избавиться от ощущения одиночества и желания, чтобы на месте Дана сейчас был Леон. Почему такая несправедливость? Клиники Ирошевич все время со мной, ждет у дверей кабинетов и даже находится рядом, когда делают МРТ остается узи у гинеколога и кардиолог врач долго настраивает монитор а затем выдавливает гель мне на живот ничего не увидев просит расставить ноги эмоции смешанные страх тревога и какое-то странное предвкушение сердце бьется так бешено что кажется сейчас выпрыгнет из груди расслабьтесь все будет хорошо говорит доктор улыбаясь я лишь киваю в силах выдавить из себя ни слова. Когда он вводит датчик, внимательно смотрю на экран. Сначала ничего не понимаю. Сплошные серые пятна и линии. Потом доктор указывает на темную крапинку, которая едва заметна на экране. Вот, это ваш ребенок. Пока что он как маленькая точка, но эмбрион будет расти и развиваться. Срок совсем небольшой. Пять недель. Глядя на эту точку, Не могу поверить, что внутри меня новая жизнь. Все идет нормально, продолжает врач, видя мое замешательство. Я назначу необходимые анализы. Глазам подступают слезы. Сложно до конца осознать свои чувства, но главное ⁇ это растерянность. Врач выписывает направление, и все еще немного ошеломленное, я выхожу из кабинета. Мир вокруг кажется другим, будто вижу его впервые. Маленькая точка. Во мне живет наш с Леоном ребенок. Как ты? встречает Дан. Что сказал врач? Вроде все в порядке. Протягиваю ему стопку бланков. До сих пор ощущаю себя так, будто меня ударили по голове. Дан рассматривает с ним и листает назначение. Давай сдадим анализы и поедем куда-нибудь перекусим. Он берет меня за руку и ведет по коридорам. Крови выкачивают несколько пробирок. Напоследок посещаю кардиолога. Оказывается, именно он недавно сделал Леону операцию на сердце. Врач говорит, что будет наблюдать меня всю беременность, а после родов и моего ребенка. От обилия информации возвращается тошнота, самочувствие как будто становится хуже. Больницу мы покидаем в начале четвертого. Почти восемь часов на ногах. Я без сил. Как ты? Интересуется Дан, обнимая за плечи. Честно говоря, не очень. Поесть надо. Не хочу. Это не обсуждается. Поехали в наше место. Эти слова задевают за живое. Наше место. Даже с Леоном у меня его нет, а с Ярошевичем есть. Мы так много времени проводим вдвоем. Судьба неправильно распорядилась нашими сердцами. Нам с Даном надо было быть вместе. «Из нас и впрямь получилась бы хорошая пара». Словно подслушав мои мысли, говорит он, когда мы приезжаем в кафе на берегу моря, где обычно встречаемся и болтаем. Я улыбаюсь впервые за несколько дней. Пока ехали сюда, думала о том же. Дам делает глоток кофе и как-то странно смотрит на меня. Ловит взгляд. «Полагаю, у меня теперь нет шансов отбить тебя у Дамианиса». Поэтому можно об этом и не размышлять. От неожиданности на мгновение забываю о своих недомоганиях и проблемах. Я, конечно, привык к тебе за это время. Хотя про пару на самом деле спорно. Постоянно хотелось бы тебя прибить. Это же надо додуматься до аборта. Он отворачивается и подзывает официантку, просит счет. «Ты так ничего и не съела». Кивает на мою тарелку, полную еды. «Не лезет». Ярошевич шумно вздыхает и переводит тему, будто не было этих слов, про шансы отбить меня у Дамианиса. Непонятно, пошутил он или нет. Мы едем домой, когда на телефон Дана приходит сообщение. Он останавливается на ближайшей парковке. Невролог прислал заключение. С головой все и вправду в относительном порядке. Кто бы мог подумать? Улыбаюсь. Я же говорила, что нет ничего критичного. Надо просто периодически проверяться и пить таблетки, но иногда забываю. Тогда и накрывают головные боли. Теперь не забывай. Врач подобрал новую дозу, перешлю тебе на почту. Наставляет Дан, вливаясь в автомобильный поток. По гинекологии тоже все пришло. Анализы не идеальные, но в пределах нормы. Продолжим наблюдаться. Он отвлекается на телефон, а потом вдруг лупит кулаком по рулю. Черт, черт! ругается, не следя за дорогой, и чуть не создает аварийную ситуацию. «Что такое?» «Случайно переслал всё Домианису, сука!» «Не вижу причин для паники. Отмени пересылку. Леон не так часто бывает в сети, если верить тому, что я услышала от Майсы». «Поздно. Как раз в сети». Дан останавливает машину на светофоре и убито прикрывает глаза. Когда сзади сигналят, он не сразу трогается с места, показывает кому-то средний палец. Потом перестраивается и паркуется у обочины. Молча смотрит в одну точку. Меня начинает мелко трясти. В принципе, и так хотела отослать Леону положительный тест, а тут Ярошевич за меня все сделал. Даже к лучшему. Надеюсь, Дамианис позвонит сейчас, при мне, и я услышу его реакцию. То, что самое искреннее и подлинное. Это и происходит. Мы стоим всего несколько минут, но Леону их хватает. Телефон Дана взрывается звонком. Сука. Тихо бросает Ярошевич. А я замираю, превращаясь в один оголенный нерв.